Глава 4. И что-то решил с этим угольком? Леонид держит чашку не за ручку, а поставив ее на подушечки пальцев, как принято в Азии держать пиалу. На этот раз он не пошел к нам в гости, а снова пригласил в ресторан. «Уголька в пень, единогласно!» – встревает Ксюша, отрываясь от мороженого. «Был бы он хотя бы магом или имел пассивки какие особенные?» – поясняю наше решение. А он обычный боец, все усиления завязаны на фракцию островитян. И правильно, одобряет Леонид, пробил я этого уголька. Он давно работает с Бейджем, поддерживает с ним хорошие отношения. С этим угольком у вас наверняка бы вышел конфликт интересов. Без него справитесь. Замки-то его уже освоили. Разумеется, у нас теперь 11 замков и вся линейка по добыче ресурсов. От каменоломни до самоцветной шахты. На рынке больше ничего не покупаем. Новобранцев оденем во все свое, от обуви до оружия. Полный производственный цикл и никакой экспорта зависимости. Молодцы, хвалит менеджер в тюбетейке. Войска вам теперь надо срочно восполнять. Я слышал, вы в том сражении потеряли почти половину. Ну, не половину, треть, поправляю Леонида и уже всех воскресили». «Всех? Ага». В столичном островитянском замке оказался козырный артефакт. Мы его перенесли в Кедрастан и подняли алтарь до третьего уровня. Шесть шаманок получили статус послушниц. Они теперь помогают в обряде. «Любопытно. Вы первые, кто так упорно стремится воскрешать всех коперей. И что? Сколько варваров за раз вы теперь возвращаете?» Как и раньше, по одному, но до этого у нас на каждого бойца уходил один час, теперь 15 минут. Неплохо. Четыре в час — это под сотню бойцов в сутки. Очень неплохо. Я бы даже сказал, это одно из ваших ключевых преимуществ. Что, Сева, у тебя такой вид, будто ты не согласен. Послушайте, Леонид, решаюсь начать этот давно назревший разговор. Можно я скажу на чистоту? Ну, сделай одолжение. Вам не кажется, что мы заигрываемся? Поясни. Вот мы сидим тут в дорогом ресторане, обвожу рукой богатый стол, и на полном серьезе строим планы, как переиграть Корпу. Вы это серьезно? Корпа владеет и этой чертовой игрой, и уже почти всем миром. И вы думаете, мы способны победить? «А, вот ты о чем!» Леонид трет задумчиво подбородок. «Вопрос твой закономерен, и я постараюсь ответить без лозунгов и ура-патриотизма. Да, ты прав, Корпа много чем владеет, но не соглашусь, что владеет миром. В нашей стране правит пока еще выбранный нами президент». «Вы обещали без ура-патриотизма», напоминает Ксюша. А я говорю то, что сам думаю». Спокойно отвечает Леонид. «У нас, слава богу, пока еще есть армия, флот, ВКС и суверенитет. Суверенитет? При отсутствии собственной валюты наш рубль канул в лету, в ходу одно только игровое золото. Нефть, газ, водород, кислород, пресную воду и ядерное топливо мы по-прежнему продаем за рубли», – возражает менеджер в тюбетейке. «Но даже не это главное». И что главное? А вы, похоже, последних новостей еще не смотрели, усмехается Леонид. Так я вас обрадую. Вчера состоялась внеочередная генассамблея. В кои-то веки ООН проголосовала почти единогласно. Игровое золото мечей и магии получило статус резервной криптовалюты со всеми вытекающими мерами контроля. И что это значит, Задачивается Ксюша. Это значит, что Корпе не дадут так просто менять правила игры. Международный наблюдательный совет будет за этим следить. Лучше бы они вовсе эту игру запретили. Тогда бы Корпа обломалась по полной. Вносилось и такое предложение. Но штатам через Совбез удалось наложить вето, мотивируя тем, что Корпа, если прижать ее здесь, придумает что-нибудь другое. А так, хотя бы есть очевидные рычаги контроля в рамках игрового законодательства. В кои-то веки со штатскими умниками я согласен. И все же, вы так и не ответили. Вы думаете, мы можем переиграть корпу? Мы должны хотя бы попытаться. Неделя десятая, день четвертый. Четвертый день пошел с момента появления проходов в восточной и западной Малые Лепестки. Глухой преграды больше нет, через восток открылся путь для некроманта, через запад – для бейджа. По понятным причинам, сами мы никуда пока не совались. Наняв на этой неделе почти 200 бойцов, занимались исключительно их прокачкой. Я лишь удвоил штат разведчиков, их теперь шесть пар. Половина из них шарит по землям некроманта, вторая половина – по территории бейджа. Двое разведчиков успели нарваться, и их пришлось воскрешать. Тем не менее, благодаря разведке я имею неплохое представление о противостоянии моих оппонентов. На наше счастье, они жестко увязли в позиционной войне, сосредоточив основные силы в далеком от нас малом и южном лепестке. Ни тот, ни другой пока не решаются на открытое сражение в чистом поле. Действуют небольшими отрядами, уберегая основные силы за замковыми стенами. Понимаю, у них есть возможность поиграть в тактические игры. Даже с учетом того, что мы разгромили островитянина и имеем теперь 11 замков, рейтинг по-прежнему отводит нам позорное последнее место. В лучшем случае мы можем чувствовать себя той обезьяной, что, сидя на ветке, ждет, чем закончится драка двух тигров. Впрочем, рано или поздно эта драка закончится. Отсидеться на ветке не выйдет. У победившего тигра хватит зеленок, чтобы разобраться за одной из обезьяны. Думаю я, успели ребята нахапать ништяков от щедрот игровой системы. Не верю я, что какой-то там наблюдательный совет при ООН перекроет Корпе все возможности. Корпа владеет игрой, Корпо музыку заказывает. Корпа найдет способ подкинуть своим преданным работникам читерских игровых преимуществ. Все это означает, что просто сидеть и ждать в надежде, что фавориты помножат друг друга на ноль, для нас будет стратегической ошибкой. Пока они заняты друг другом, мы должны изыскать любые возможности для усиления. И я решил двинуться против некроманта. Нет, не потому что Бейдж предлагал мне сговор. Бейджу я не доверяю. Просто некромант гораздо ближе к моей столице, к Кедрастану, а я бы предпочел отодвинуть линию противостояния от столицы подальше. И чем подальше, тем лучше. Имея под своим командованием 716 варваров 64 уровня, я вошел в Малый Восточный Лепесток, где уже вовсю хозяйничает некромантская нежить, и сходу напал на ближайший к проходу замок. В замковый гарнизон встретил нас полусотни скелетов, двумя десятками усиленных зомби и аж семью вампирами, из которых двое оказались высшими. Иваныч сразу заявил, чтоб вампиров я не трогал, что поставил ему хотя бы «Этсама, кровососиков», а то нашему брату-прорывнику «Этсама» совсем никакой работы не останется. Иваныча я уважил». Скелеты и зомбаки были пострелены из луков, чтобы затем паладинские штурмовики, взломав ворота, с веселым гиканьем ворвались в замок и азартно зарубились с вампирами. Ну, как зарубились? Если 20 секунд шинковки, зажатой с трех сторон нежити, можно назвать громким словом «зарубились», то пусть так и будет. Умалять значимость паладинского вклада не стану, хотя победа была легкая, все ж таки... Гарнизон был символический, на серьезную битву не рассчитанный. «Севка, не спи, замерзнешь!» — язвит Ксюха и показывает мне язык. «Гляди, сколько серы нам перепало!» «Сера — это хорошо, арах ныл, что серы у него нехватка. Замажем ему наглые зенки с мародеренной серой. Что еще там в закромах?» «Так, по мелочи!» — Ксюша погрузилась в замковый интерфейс. Золотишко немного, древесина. Есть амулеты разные, но они на нежить, нам не подойдут. Отдадим Костику, пусть реализует. Что дальше? Пошарим по окрестностям? Не, некогда нам шарить. Если поторопимся, к вечеру захватим еще один замок. А смысл? Придет некромант и вернет себе замки обратно. Вот именно, здесь ключевое слово «придет», а не «портируется». А чтоб ножками дотопать, нужно время, а времени у него нет, он сейчас с бейджем бодается. Судя по всему, некромант тоже понимает, что времени бегать туда-сюда у него нет. Отдавать замки пусть и малого лепестка какому-то варвару, ну, то есть мне, не хочется. А потому в следующем замке организовал для нас теплую встречу. Пара сотен костяных воинов-лучников, полторы сотни продвинутых зомби, три десятка вампиров и даже пара колдунов-личий. Состав некроманской обороны позволяет сделать вывод, что функционал у них расширенный, потому как стандартный функционал подразумевает только три типа войск. Еще одно неприятное свойство фракции «Нежити» — А я вычитал это в справке, что они не ограничены численностью в тысячу боевых единиц. Выставлять на бой, во всяком случае, при обороне замка, больше тысячи они не могут. Хотя бы такое ограничение сохраняется. Но поднимать мертвяков способны в неограниченном количестве. Да, теперь понимаю, почему Бейдж застрял с этим противником. Нашла коса на камень. Сева. Ко мне подошел командир разведки Кудан-Следопыт. У них там еще герой. В смысле? Какой еще герой? Ну, игрок, тот самый вожак-островитян. Переметнулся, видимо. А, это ж уголек. Теперь вижу. Я его не сразу разглядел за спинами личей и не сразу узнал после смены фракции. Он теперь рыцарь смерти. Свистел, однако, Бэйдж, что некрас на контакт не идет. Уголька он к себе взял, хотя я думаю напрасно. Уголек – казачок засланный, он человек бейджа. Впрочем, если некрас этого не знает, то это его проблемы. Как бы то ни было, Уголек, я думаю, проигрывать этот бой не захочет. Он и так уже потерпел от нас одно позорное поражение. Второй проигрыш поставит крест на его игровой профпригодности. Уголек, я думаю, мотивирован и жаждет реванша. А что, шансы у него есть. Некромант с барского плеча подкинул ему серьезное войско, по уровням с нами сопоставимое. Плюс теперь он в обороне, а обороняться за стенами завсегда легче. Сева, какой у нас это само, план на бой? Иваныч собран, деловит и наполнен решимостью. «Извини, Иваныч, в этот раз твои штурмовики будут на подстраховке. Ломать ворота мы даже не полезем». «Как не полезем?» «Мы сделаем ставку на лучников». «Сева, у них 200 стрелков и от сама, второй ранг и бонус высоты, а у нас, наоборот, штраф. Мы будем снизу стрелять». «Да, Севка, ты хорошо подумал?» Ксюхин голос полон сомнения. «Мы в поле, как на ладони, а они за зубцами будут прятаться». «А еще у них личи», — добавляет Декар, — «скверная магия смерти». «Я подумал, хорошо подумал», — отвечаю твердо. «Уж что-что о -что, сомнениях в моих способностях к математическому исчислению могу списать только на общую нервную атмосферу. У меня все подсчитано. Не тратя больше времени, даю сигнал атаки». Игра воспринимает этот сигнал как начало сражения. Можно было бы просто ломануться к воротам, тогда началом послужил бы первый удар, заклятие или пущенная стрела. Теперь все, просто отступить мы не можем, назад дороги нет. Игра отрезает нас и атакуемый замок от общего игрового пространства. Это как начало шахматной партии. Играющий белыми ударил по рычажку, запускающему таймер. Теперь отказ от боя будет означать поражение с вытекающей потерей большей части войска. Но зато и противник уже не сможет получить подкрепление порталом. Так сказать, карты разданы, фигуры расставлены, ставок больше нет. Наше построение привычное, круговое. Бронеходы поднимают щиты, шаманки нагнетают на бойцов ярость, все остальные натягивают луки. «Первый ход за мной. Я отдаю приказ. "Поличам, бей!» И первый стрелковый залп, как рой рассерженных ос, отправляется в полет через замковую стену. А уже в следующую секунду рыцарь смерти делает ответный ход. По нашему строю с хорошим разгоном устремляется встречный шквал костяных стрел, ломких, черных и мертвых. Эти стрелы, попадая в цель, Крошатся на острые осколки, нанося множественные, очень неприятные некротические поражения телесных тканей. Ксюша, стоящая в центре, сразу начинает выпускать накатывающие, светящие чистым золотом волны исцеления, а со стены уже накрывает нас душным облаком ядовитая гнилостная магия высших личий. Даже мои бойцы, ребята крепкие на враждебную магию, Массово отхватывают проклятия, что отражаются над их головами фиолетовыми значками отравления и замедления. Сразу становится очевидно, что противник наносит нам существенно больше урона, чем мы ему. И хотя мои парни постоянно меняются, вставая по очереди под Ксюшины целебные волны, в целом здоровье нашего войска неуклонно ползет вниз. Отлечивать бойцов полностью Ксюша не успевает. Очень уж лихо нас бьют костяные стрелки и личи. Кажется, еще немного, и наше войско поляжет. Соклановцы кидают на меня тревожные взгляды. Припрятанный в условных кустах Иваныч шлет в чат матерные сообщения. Мол, не пора лет само! Мне приходится состроить каменное выражение на лице, показывая всем видом, что все идет по плану. А все на самом деле идет по плану. Сначала мои стрелки добили одного лича, а почти сразу следом и второго. Стало полегче. Без этих личевских проклятий сползание здоровья замедлилось. Приказываю сменить цель. Получникам бей. И как только начали выстреливать наши парни костяных стрелков, сползание шкалы здоровья замедлилось еще больше. Затем прекратилось, а затем шкала поползла вверх. «Мы сняли вражеских стрелков достаточно, чтобы Ксюшина лечение восполняло больше здоровья, чем мы теряем». Мой расчет оправдался. Я выдохнул. Соклановцы задышали облегченно. А еще через минуту отдуплился и уголек, новоявленный рыцарь смерти. Он уже и так понял, что попытки выбить нашего лекаря ни к чему не приводят. Шаманки-телохранительницы закрывают ее щитами и даже телами. Скажу наперед, если и удастся их устранить, на их место станут другие. Охранять нашу жрицу шаманки почитают за честь. А теперь дошло до противника, что с такой тактикой он сражение проиграет. И он дает очевидный по своей разумности приказ. Замковые ворота начинают открываться. Это значит, сейчас вступит сидевшая без дела пехота ближнего боя, зомбаки и вампиры. «Иваныч, твой выход! Не дай нежити до нас добраться!» Здоровье у наших парней начало восстанавливаться, это верно, но еще не так его много, чтобы зарубаться с мертвяками в рукопашку. Штурмовой отряд Иваныча выскакивает на перерез бегущих на нас вампиров и зомби. На рывке ему удается связать их боем. А я снова приказываю стрелкам сменить приоритет цели. «По вампирам бей!» У противника на стенах еще около сотни костяных лучников, но вампиры сейчас гораздо большая проблема. Если кровососы обрушатся на наш строй, Ксюша отличить никого не сможет, просто не будут успевать отступать наши ребята под Ксюшину живительную магию. К тому же и стрелковый урон по вампирам гораздо выше. Они же за стеной больше не прячутся, они в прямой прицельной видимости. Мы нашпиговываем вампиров стрелами раньше, чем они успевают прорваться через паладинских штурмовиков. Это еще не победа, но это серьезная заявка. Ни личей, ни вампиров больше нет, остались только не слишком шустрые зомбаки и костяные лучники. Раздумываю несколько секунд, на какой из оставшихся двух отрядов направить стрелковый урон и решают добить зомбаков. Это верняк, это будет быстро. Костяные стрелки еще ведут по нам беспокоящий огонь, но по большому счету от них уже ничего не зависит. Штурмовая группа Иваныча совместно с нашей стрелковой поддержкой расправляется с зомбаками, а дальше дело техники. Прорывники устремляются в ворота, которые, выпустив вампиров и зомби, так и остались открытыми. В ближнем бою костяные воины, хоть у них и второй ранг, мало чего стоят. Последним Иванович Иваныч самолично отправляет на точку возрождения рыцаря смерти. Угольку не повезло вторично. Он снова проиграл. Кратенько просматриваю добычу. Да, некромант в закромах ни шиша не оставил. Нам только перепало несколько трофейных артефактов. Подозреваю, невольно оставленных угольком. Но все непрофильные. Надеюсь, Костик за них что-нибудь довыручит. Не тратя лишние минуты, выдвигаемся. В Малом Восточном Лепестке остался еще один замок. Надо срочно его забирать, дабы полностью исключить возможность портальной переброски войск противника в этот сектор. Мы добрались до оставшегося третьего замка Малого Восточного Лепестка только к 3 часам ночи. Устали как черти. Но это тот случай, когда железо надо ковать, пока удача не отвернулась. Нам повезло. Некромант, может, не смог, а может, не захотел выставлять против нас серьезное войско. А выставлять войско несерьезное смысла не имеет. Это себе в убыток. Выставлять несерьезное войско. Последний оплот лепестка мы взяли без боя. Что-то это само. Загонял ты меня сегодня Сева. Чего-то я сегодня одним виртуальным пивом не ограничусь. Нет проблем, Иваныч. Отдыхай. Сегодня мы выбили себе три дня форы минимум. Сегодня можно расслабляться и отсыпаться неторопливо и с чувством. Ага, с чувством выполненного долга.